Глава 64 Приникнув к маленьким окошкам летучей шлюпки, Грейлин смотрел, как палуба пустельги уходит из-под него вниз. Несмотря на все его опасения, план был неплох. Рядом с ним за шторвалом, сидела Брейли, работая педалями и стараясь не запускать маленькую горелку на полную мощность. Отведя шлюпку подальше от высящейся над пляжем ледяной стены, она направила ее в море. Казалось, что дочь Даррента почти не смотрела вперед, больше сосредоточившись на курительной трубочке размером с его большой палец. «Это сушёная трава, которую курят пансианцы. Дерьмо по сравнению с Клашинским табаком», — заметила она, хотя потом приятно покалывает язык. «Следи за небом», — проворчал Грейлин. Искосо посмотрев на рыцаря, Брейль пренебрежительно выпустила в его сторону струйку дыма. «Знаешь, сколько раз я уже летал этим маршрутом?» Она опустила взгляд на листок бумаги, плотно исписанный какими-то закорючками и пришпиленный рядом с штурвалом. 23 раза!» «Это уже двадцать четвертый, хотя он может не считаться, поскольку мы отклоняемся от моего обычного пути». Грейлин знал, что Брейль регулярно летала на огненный дракон, помогая переправлять наиболее тяжелые грузы со старого корабля Наора на пустельгу. На этот устоявшийся распорядок мы все и рассчитываем. Небольшая группа, сопровождавшая Никс, тайком пробралась на борт летучей шлюпки сразу после того, как та совершила посадку на палубе пустельги. Чтобы не попасться на глаза стражникам на берегу, все держались за массивной тушей перекосившегося на пляже корабля. План состоял в том, чтобы сделать вид, будто шлюпка совершает очередной рейс за припасами к огненному дракону, а затем, затерявшись в тумане, отправиться на запад к лыкам. Обернувшись через плечо, Грейлен оглядел их маленькую группу. На узеньком сиденьице напротив него сгорбился Джейс, положив на колени свою гулдгульскую секиру. Он настоял на том, что должен лететь со всеми остальными, наверное, чтобы компенсировать свою неудачную попытку отговорить Никс от этого рискованного предприятия. Хотя, скорее всего, просто потому, что опасался за ее безопасность и твердо вознамерился всеми силами ее защитить. Его побелевшие пальцы на рукояти секиры ясно свидетельствовали об этой его решимости и, возможно а некоторой доли страха. Рядом с Никс пристроились еще двое. Старшине Викас предстояло и дальше выполнять свои обязанности опекуна Никс. Женщина была такой высокой, что ей приходилось пригнуть голову под низкой крышей рубки даже сидя. Она была вдвое тяжелее Грейлина, все эти мускулы затянутые в черную кожу. Рыцарь в полной мере рассчитывал на каждый камень этой громады и на каждую частичку таящейся в ней силы, чтобы обезопасить Никс. Последний член их группы, Шия, стояла позади всех, совершенно неподвижно, как статуя, чтобы не раскачивать шлюпку в полете. В ходе предстоящего похода ее задачей было не только в случае чего прикрывать остальных, используя свою завидную скорость и невероятную физическую силу, но и действовать в паре с Никс, поддерживая ее обуздывающий напев. И все же Грейлину хотелось, чтобы их было намного больше. «Никс, должно быть», — прочла это его желание, когда он оценивающе оглядывал каждого из членов группы. «Надо верить, что нас достаточно», — сказала она. «Мы не осмелились взять с собой больше народу, иначе Улария могла бы это заметить. И без того достаточно рискованно, когда куда-то вдруг денутся сразу пятеро. Вдобавок, как только мы доберемся до клыков, Ялик Даула сможет вместить всего несколько человек, особенно с учетом шии». И потом нам понадобится еще и место для Башали, когда мы поплывем обратно». Ее оптимизм заслужил лишь хмурого взгляда Грейлина. Для него их лучшей надеждой было ненадолго сунуться в эту пасть, чтобы Никс осознала всю тщетность попыток спасти своего крылатого друга, а затем быстро нырнуть обратно в ледяной лабиринт клыков, пока Рашке ничего не заподозрили. Тем не менее, ему пришлось неохотно признать, что не столь многочисленная и менее заметная партия давала наилучшие шансы на такой исход. Брейль тоже поддерживала меньшую численность группы, хотя и по более техническим причинам. Никс права, я не уверен, что эта шлюпка выдержит больше вес, да и быстропламени у нас почти не осталось. Мой папаша так и не удосужился повозиться с маленькой горелкой на моей шлюпке, сосредоточился на больших движителях пустельги, переоборудуя их под этот пантеанский вараван. «Я слышала, что горелки уже заметно прибавили в мощности. Жду не дождусь, когда опробую их». Грелин заметил у нее в глазах искорку восторженного предвкушения, которому примешивалась изрядная доля зависти. «А еще я слышала, что совсем скоро они будут испытывать новый летучий пузырь», — добавила она. «Посмотрим, поднимет ли пусть льгу один лишь горячий воздух. Надеюсь, вернуться вовремя, чтобы посмотреть». Грелин в этом сомневался. Как только Брейль высадит их, она полетит прямиком к огненному дракону, прежде чем вернуться на выброшенный на берег быстроходник. Ей придется поддерживать их версию о том, что это был просто очередной рейс за материалами для ремонта. Все, кто остался на берегу, тоже будут прикрывать пропавших членов группы, уклоняться от любых расспросов, запутывать любопытствующих, мутить воду, все что угодно, лишь бы держать их исчезновение в тайне от Уларии и Рифового Фарара. Когда шлюпка пробила стену тумана, море внизу исчезло. Никс поднялась со скамейки и подошла к одному из носовых окошек рубки, вперившись неподвижным взглядом в пространство и наверняка представляя себе юношу, ожидающего ее впереди. На борту царила тишина, все погрузились в свои собственные мысли и тревоги. Двигаясь в тумане, было трудно оценить уже преодоленное расстояние. Брейль постоянно переводила взгляд со стрелки путевода на небо, высматривая какую-либо опасность. Хотя выглядела она совершенно спокойной, на лбу у нее выступил пот. Однако Брейль продолжала безмятежно попыхивать своей трубочкой и летела дальше, лишь периодически разжигая горелку и в основном полагаясь на волю воздушных течений, заметных только ей одной. Туман впереди них стал постепенно светлеть. «Остров Кефта», — прошептала Никс, словно опасаясь, что внизу могут ее услышать. Грейлин коснулся плеча Брейль. «Лучше облететь его подальше, ни к чему, чтобы кто-нибудь там увидел вспышки нашей горелки». Брейль никак не показала, что услышала его, но шлюпка накренилась и ушла в сторону, оставив это светящееся в тумане пятно далеко позади. Миновав его, они продолжали скрытно продвигаться над приютом. Время тянулось нескончаемо медленно. Грейлин проглядел все глаза, всматриваясь в безликий туман». Лучезарное сияние дня над головой потускнело до жутковатой вечерней синевы. Из-за этого казалось, что туман еще больше сгустился. Брейль вдруг ругнулась и резко дернула штурвал, вдавив педаль в пол. Маленькая горелка взревела, превращая туман позади них в пламя. Шлюпка сильно накренилась, высоко задрав правый борт. И только тогда Грейлин и сам заметил опасность. Впереди, сквозь туман, прорезалась огромная сосулька, свисающая с ледяного полога щита. Шлюпка покатилась вбок от нее, но не хватило самой малости, их летучий пузырь упруго ударился о замерзшую перевернутую пику. Громкий скрежет сотряс корпус с той стороны. По рубке разнесся оглушительный треск льда. Грейлин представил, как это гигантское копье отламывается и рассекает туман, чтобы вонзиться в море. Все затаили дыхание. Единственным сигналом о том, что все обошлось, была струйка дыма от облегченного вздоха Брейль, так и не выпустившей трубки изо рта. «Хватит нам болтаться в этом густом супе», пробурчала она. «Сейчас мы уже явно вдали от посторонних глаз. Давайте-ка возьмем пониже». Когда Брэйль перевела шлюпку на снижение, Джейс подошел к ним. После столкновения лицо у него стало еще бледнее. Вероятно, он тоже намеревался следить за любыми возникающими угрозами. Как только они вынырнули из тумана, под ними вновь показалась темно-зеленая поверхность воды. Море оказалось гораздо ближе, чем кто-либо ожидал, и это наводило на мысли о том, что крыша над головой медленно опускалась по мере их продвижения все дальше на запад. Внизу уже можно было различить белые полосы волн, покрытых пенными барашками. Что-то большое пронеслось сквозь них. Перед глазами у них промелькнул широкий хвост, прежде чем исчезнуть в глубине. «Кефта!» — пробормотала Никс. Грейлин непонимающе нахмурился. Она махнула на море. «Городок на острове назван в честь этих огромных зверей». Джейс тоже нацелился туда взглядом. «Как же ты его опознала!» «Дал, я вспомнила, что когда...» — Никс слегка тряхнула головой, словно пытаясь прогнать воспоминания. «Ладно, неважно!» Грейлин нахмурился еще сильнее. Она уже рассказала им, хотя и лишь в общих чертах, о том, как узнала кое-что из жизни Даала, когда они с ним слились со сновидцами. Рыцарь подозревал, что узнавание Кефта пришло не из ее собственных воспоминаний, но не стал на этом заостряться. «Нас зажимает!» — предупредила Брейль. Внимание Грейлина вернулось к окну. Море продолжало подниматься под ними, становясь все ближе, хотя полог тумана нависал уже над самой головой, вынуждая неуклонно снижаться. Крыша пещеры продолжает опускаться на нас, сказал Джейс, вытягивая шею, чтобы посмотреть вверх. Похоже, мы приближаемся к западному краю моря. Не приближаемся, уточнила Никс. Мы уже достигли его. Посмотри вперед. Из тумана перед ними постепенно проступал вздымающийся из моря зазубренный ледяной тес, преграждая им путь. Огоньки, светящейся растительности стекали по его склону, сияющими голубыми водопадами, высвечивая глубокие трещины и полые зевы пещер. Неглубокие гроты сияли более яркими оттенками малинового и желтого, как будто сумеречный отлив еще не достиг этого западного края приюта, и сразу же бросалось в глаза одно. Трещины, отколовшиеся от этой стены ледяные глыбы, и в самом деле очень напоминали клыки какого-то чудовищного зверя, гигантского левиафана, поднимающегося из моря и готового поглотить их. «Вон он!» — выкрикнул Никс, набугав всех и указывая на подножие скал. Грейлин попытался перевести дух, а затем заметил крошечный огонек, мерцающий в море у самого подножия ледяного колосса. Крошечный ялик болтался на темной воде, похожей на крупинку тлеющего пепла, оставшуюся от потухшего костра. Рыцарь бросил взгляд на Никс, представив, как этот ялик плывет прямо на эти вздымающиеся ввысь клыки. Надо было приложить больше усилий, чтобы отговорить ее. И все же он видел, как ярко сияли ее глаза, когда она смотрела вниз, на Ялик, на Даала и двух его оркса. И знал, что был и кое-кто другой, кто еще больше занимал сейчас ее мысли. Грейлину пришлось смириться с неизбежным. У меня все равно никогда бы не вышло ее остановить. Никс перебралась с кормы зависшей в воздухе летучей шлюпки на подпрыгивающие на волнах Ялик. Дал помог ей спуститься, протянув руку. От его прикосновения она ощутила вспышку его внутреннего огня, порыв силы, от которого у нее перехватило дыхание. «Я держу тебя», — сказал Дал по-пантеански, но Никс поняла его. Эта частичка его памяти тоже осталась с ней. Восстановив равновесие, она заставила себя отпустить Дала и переместиться на нос, где ее уже ждал Джейс. Он сидел справа от перекинутых через нос ялика поводьев. Никс устроилась по левому борту. Рога, кружащих в воде Нефы и Матиса, пиками пронзали волны, шутливо ударяясь друг о друга. Никс знала из воспоминаний Дала, что Матис был отцом Нефы. Их игривость вызвала у нее легкую улыбку, помогая успокоиться, частично приглушить тревогу. Позади нее в лодку спрыгнули Грейлин и Викас, раскачав ее. Когда за ними последовала шея, корма под ее весом глубоко просела в воду, которая даже перехлестнула через борт, прежде чем ялик вновь закачался на крутых волнах. Да, ловко пробрался к носу, без особых усилий, удерживая равновесие, и взял в руки поводья. Шея осталась стоять в корме. Над головой у нее нависал откинутый люк шлюпки. Присев там на корточки, Брейль стала передавать вниз дополнительные припасы. У каждого имелся свой собственный мешок, но впереди было так много неизвестного, что все их оставшиеся на берегу товарищи тоже поделились, чем смогли. «Осторожно!» – предупредила Брейль, опуская вниз большую корзину. «Райф набил сюда столько провизии, что всем вам хватит на добрую неделю, плюс четыре бутылки сладкого вина и небольшой бочоночек Эля, чтобы все это запить. Похоже, у него свои собственные представления о самом необходимом». Шия приняла у нее корзину и поставила ее в маленький садок для рыбы на корме. После этого Брейль опустил еще несколько мешков и инструментов. Крайш прислал завернутый в непромокаемый пергамент тючок с чернилами, перьями и пергаментом, чтобы было чем отмечать маршрут. Механик пустельги Хиск поделился с ними небольшим дальноскопом, который наверняка пригодится для осмотра ущелья Пасти, если они когда-нибудь доберутся до него. «А это тебе от фена!» крикнула Брейль, швыряя Джейсу какой-то сверток, который тот хоть и неуклюже, но поймал. «Там путевод, звездные карты и секстонт, и прочие судонаправительские инструменты, которыми, по его мнению, ты знаешь, как пользоваться». Джейс затолкал сверток себе под ноги. «Как только мы выйдем из под льда, то должны опять увидеть открытое небо». Наконец Брейль отползла назад и вернулась с большим ящиком, напрягшись, она протянула его шие. «Поосторожней с этим! Мой отец порылся в порядком истощившемся арсенале пустельги. Тут остаток наших ручных бомб, два складных арбалета и дюжина стрел к ним». Шия опустила ящик в садок для рыбы. Каждый из их товарищей хоть чем-то доподелился. Сами они не могли находиться здесь, но все же горели желанием стать частью этой экспедиции хотя бы душой. Их щедрость согрела Никс и все же при виде того, как Шия укладывает большой ящик с бомбами на корму, ее опять охватила тревога. С чем же нам там предстоит столкнуться? Она повернулась к громоздящимся впереди утесам. С борта ялика клыки выглядели так, словно вздымались куда-то в бесконечность. Шипение, с которым море омывало их бока, звучало предостережением. Пещеры напоминали темные звериные логово, Голубоватые пряди, фосфоресцирующие растительности, придавали льду жутковатое свечение. Воздух вдохами и выдохами влетал и вылетал из этих трещин и гротов, принося с собой запах влажной плесени, застоявшихся водорослей и покрытого соляной коркой льда. Никс уставилась на застывшего перед ней ледяного титана. «Что же нас ждет у него внутри и за ним?» Тряхнув поводьями, Далс виснул своей Моркса. Звери еще выше выгнули спины в своих упряжах, а затем глубоко вонзили рога в воду. Яликар рванулся вперед, выскользнув из-под тени шлюпки. Та уже поднималась все выше, Брейль успела вернуться обратно за штурвал. Струя пламени из горелки заставила Никс невольно пригнуться. Ледяные утесы на миг окрасились в огненный цвет, а затем вновь погрузились в тьму. Дал повел их к широкой трещине во льду, одной из многих, Но он знал, куда идти, какой путь выбрать. У него в голове пылала такая же карта, что и у Никс, и он уже осмотрел клыки, ожидая их прибытия. «Никс», — шепнул Грейлин позади нее, предоставляя ей последний шанс передумать. Но она лишь просто помотала головой, когда по бокам от ялика выросли высокие ледяные стены. Теперь обратной дороги нет.